от которого отпочковалась молодая русская контрразведка, сразу же заявившая о себе смелой и напористой работой. Однако на первых порах контрразведка ещё не могла отказываться от услуг Министерства внутренних дел, и потому иногда невозможно провести чёткие границы между самой контрразведкой Генштаба, политической охранкой и департаментом полиции.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 Где агентурным бюро руководил полковник Николай Степанович Батюшин, о котором ходили легенды. Однажды на манёврах присутствовал немецкий император Вильгельм II, сопровождаемый царём. Батюшин, недолго думая, забрался в карман германского кайзера, вытащил оттуда записную книжку, быстро перефотографировал её. и снова вложил в карман кайзера. Ни сам Вилли, ни сам Никки, ни их многочисленная свита даже не заметили этого. Именно в штабе в Варшаве был разоблачён русский полковник по фамилии Гримм за деньги, продававший Вене и Берлину планы русской мобилизации. Как бы в отместку за это предательство Гримма, полковник Батюшин перекупил на Корню офицера шпиона Бройя, который и сделал со главным осведомителем русского генштаба о вооружении германской армии. Кстати, портфель от Гримма попал в руки Рэдля, который переправил его в Петербург, а взамен подлинных планов русской мобилизации подложил планы фальшивые. Но после переворота в Коники Белграда разведке России выпало немало новых хлопот.